Ах, вернись, Саш. И ведь правда занят выше головы. Ни на что и ни на кого времени нет. Но если очень надо, всегда находится, философски размышлял Сергей Петрович, собираясь на свидание с Дашей. Поразительное дело. На тётю Валю и дядю Лёню месяцами не удавалось выкроить времени, а тут, пожалуйста, сколько угодно. Вот уж действительно охота пуще не воли. Даша ждала его у наконец-то открытого выхода на канал Грибоедова. "Здравствуйте, Дашенька", сказал Прищеев. "Может, на ты?" улыбнулась девушка. "А то я на имя-отчество перейду". "Хорошо", согласился он, и с удовольствием повторил: "Здравствуй". "Привет", ответила она, и привстав на цыпочки, чмокнула его в щёку. От нее едва уловимо пахло дорогими французскими духами, и вся она была какая-то иная, в светлых узких брючках, в легкой шелковой блузке, прозрачная, воздушная, неуловимая, как летнее облако. Какая-то сегодня не смог сдержать восхищения Сергей, хотя и зарекался, ох, зарекался делать комплименты, черт за язык дернул. Мы же на выставку собрались. персональную, между прочим, не хухрымухры, ах верни Саш, ах верни Саш. Какой портрет, какой пейзаж. А что по этому поводу великий Кант? Он был солидарен с Козьмой Прутковым. Нельзя объять необъятное. Дискрет стремиться к абсолюту, серечка владению всеми сторонами человеческой деятельности, не только неправильно, но даже и пагубно. Канту вы живопись не понимал, да ещё и теоретическую базу подвёл. Сергей Петрович посмеялся, но потом прикусил язык, решив от греха подальше не упоминать не только Канта, но и вообще никого из философов, а то опять начнётся какая-нибудь трансцендентность, трансцендентальностью. Так куда стопы направляемо уточнил он. Помещение Блоковской библиотеки, Невский 20, ответила Даша. Там сегодня новая звезда восходит по имени Виктор Ляпкало. Да? Невольно сомнелся Плещеев. И что, действительно хороший художник? Неужели ещё не перевелись? Даша пожала плечами. Так говорят, сама я не видела. Когда они подошли к зеленоватому зданию, где проходила выставка, Сергей обрадовался, что оставил машину на набережной канала. С парковкой здесь пришлось бы туго. Он даже удивился, что нашлось так много желающих посмотреть работы этого, как его, лепкала. "Слушай, а он кто?" спросил Прищеев. "С такой-то фамилией". Они подошли ко входу на выставку. Сергей пропустил даму вперёд, придерживая тяжёлую дверь. Однако войти сразу за ней ему не удалось. Навстречу вывалилась развёсёлая компания, сама так и просившаяся на полотно. Две высокие стройные девицы, а посредине толстенький мужичок, расточком им по плечо. И никаких комплексов, насмешливо подумал Плещеев. Они с Дашей вошли в белый зал, где висели картины. Вокруг ходили сплошные знатоки живописи, а у стены на стуле сидел некто. У него был вид метра обозревающего плоды своего вдохновения, выставленные на потребу толпы. Плещеев взглянул на ближайшее полотно и понял, что скоро сравняется с великим Кантом в непонимании живописи, по крайней мере, современный. Картина называлась полная женщина с оголённым торсом. И действительно, на зрителей смотрела кокетливая толстуха в голубых брюках. Её оголённый торс был поистине монументален. Обладательница этой роскоши победоносно взирала на зрителей, закинув руки за голову и восседая на плечах мужчины, который, должно быть, по контрасту, казался чеदुшным и хрупким. Оставалось только гадать, как он под таким грузом вообще не отдал концы. В мужчине без труда угадывался сам автор картины.